Глава двадцать четвертая. Событие шестьдесят восьмое. Опыт поражений научил меня тому, что нападать стоит только если уверен, что не придется отступать. Джесси Ливермор. Это что, клуб самоубийц? Галеры были метров тридцать в длину и около шести в ширину. Гребцы находились под палубой. А、на палубе стояли по обоим бортам примерно шестифунтовые пушки на невысоких деревянных лафетах по пять штук на борт. А на носу, как и у кораблей Брехта, были на вертлюгах расположены два фальконета. И с таким вооружением этих рыбьицы на трех корабликах вышли воевать против двадцати двудесятных кораблей. Ладно, про единороги они не знали, про шрапнель даже не слышали. Но в троем на двадцать, так двадцать это не все, там следом чего только нет. При этом многие мелкотравчатые суденышки у русских лучше этих галер вооружены. Пока Иван Яковлевич удивлялся отваге османов, и святой Иоанн, и святой Павел начали к ниппелями поливать галеры. Бабах, бабах, и так каждые две-три секунды. Вместе орудия не стреляли, чтобы не наломать дров и не завалить корабль. Все же выстрел из огромного орудия с калибром в 245 миллиметров дает чудовищную отдачу. Лафеты закреплены веревками за борт и препятствуют откату орудий вплоть до противоположного борта. Но если несколько пушек выстрелят одновременно, то канаты вырвут просто борт. Не все кнеппели попали по веслам. Чего с парней лишнее требовать? Эти артиллеристы в боевых действиях не участвовали, волновались, но и пяти попаданий хватило. Особенно показателен был второй выстрел. Два полушария, скрепленные цепью, угодили точно по веслам правого борта идущей первой галеры и переломали шесть, намотавшись и вырыв в весло из рук гребца на седьмом. Всего у галеры было десять пар весел. Грибцы левого борта успели сделать еще два грибка и развернули кораблик поперек реки. В подставленный борт тут же врезались два книппеля, сломав по паре весел и проломив борт. А следующий удар пришелся неудачно с точки зрения того, что приказ был стрелять по веслам, но крайне удачным по последствиям. Два пудовых полушария проломили фальшборт и снесли одну из пушек. А та уже выстрелив в это время при отдачи сломала противоположный фальшборд и ухнула на оставшиеся целыми весла противоположного борта. Плохо было то, что ветра не было вообще. Два свитоши окутались вскоре дымом так, что собственные руки не видно. Брехт, успевший дойти до галерной атаки на берег со стороны, видел, что бомбардировы явно потеряли цель. Галеры все три потихоньку сносило назад и вправо течением, а к ним пели летели теперь по большей части мимо. Видимо, это понял или как-то сумел разглядеть и Петр Петрович, так как грохот выстрелов умолк. А нет, все же небольшой ветерок есть с запада. Он за пару минут согнал клубы дыма к тому месту, где за боем Иван Яковлевич и наблюдал в подзорную трубу. Но, видимо, Бреталю теперь стало видно, куда стрелять, и единороги заряжали вновь. Только досмотреть эту драму герцогу Берону не дали. Сверху с каланчей над треснуто запел тревогу горна, и почти сразу стали трещать тружениные выстрелы от щитов. Турки оказались предсказуемы. Весна ранняя на дворе. Не захотели голыми из крепости выходить. Зябко. Потому поших выпустили в атаку на Геуров всадников, много, не менее полутысячи, одетых. Не будь колючей проволоки, и что-то османам удалось бы. Но проволоки была. Добирались до нее на полном скаку джигиты и ввалились вместе с лошадью в траву. Проволоки намотали прилично, в три ряда на разной высоте. Наверное, одну бы порвали вскоре. А так заграждение выдержало больше минуты, пока образовавшаяся куча мала не придавила все три проволоки шипастой к земле. За это время два батальона Преображенцев успели из штукеров сделать по одному выстрелу и разрядить оба двуствольных пистолета. Бах, бах! И от вражеской кавалерии и третьи не осталось. Осознав, что впереди смерть, турки повернули. Поздно. Им во фланг уже выезжали башкиры. Небо черным от стрел не стало, и наскаку точность невелика. Но ведь тысячи стрел, пару минут и все, ни одного скачущего османа. Лишь несколько раненых должно быть лошадей без седоков убирают в сторону Азыка. А все поле перед счетами завалено трупами и ранеными людьми и лошадьми, и вой стоит над степью. Хоть уж и затыкай. Всего лишь предложил заголиться на пару минут. Брату Густаву Берону сообщил Брехт. Вот так всегда. Хочешь как лучше, а получается гора трупов. Отправляй братец народ добивать раненых, но、ну、и лошадей тоже. На нервы действует это ржание. Отвлекшись на избиение конницы, Иван Яковлевич краем уха все же слышал грохот пушек за спиной, но тут было горячей, и пока конница турецкая не кончилась, пришлось стоять к реке спиной. Повернувшись наконец к Дону батюшки передом, а к горе трупов задом, Брехт только присвистнул. Тут тоже побоище подходило к концу. Адмирал Бредоль, лишив галеры подвижности и согнув их в одно место, принялся с дистанции в полверсты обстреливать их шрапнельными гранатами. Свинцовые шарики быстро очистили верхнюю палубу от босурман, и теперь на галерах никто в морской бой больше не играл. Злой норвежец может быть и дальше бы тратил драгоценные шрапнельные гранаты. Но над одним из кораблей османы подняли чью-то рубаху за рукава привязанную и, следуя правилам войны, адмирал бойню прекратил. Густов повернулся Иван Яковлевич к командиру Преображенского полка. Отправь разъезд вдоль Дона. Что-то мало корабликов турки прислали. Может это какая хитрая ловушка? Бывшего командира полка Солтыкова Семена Андреевича Брехт отправил командовать конницей, что должна пройтись по Приазовью и дойти до Кубани, зачищая степи от орды. Так что команды гвардейских полков поменялись. Главным Преображенским герцог Берон поставил командовать младшего брата. Событие шестьдесят девятое. Церковь говорит, что земля плоская, а я знаю, что она круглая, ибо я видел тень Земли на Луне, и я больше верю в тень, чем в церковь. Фердинанд Магеллан. Упивались они квасом, заедали ананасом. На самом деле упивались ромом, а вот закусывали в том числе и колечками этого экзотического овоща должно быть. Растет как капуста, а капуста это овощ. Адмирал Вильстерд до того ананасы не пробовал, и ему понравилось. Не нажаренное мясо налигал и всякую птицу, а засовывал в себя одно за одним желтые прозрачные колечки. Напротив, на резном троне из красного дерева сидел вице-король португальской Индии граф де Сан-Дамил. Чуть сбоку на стуле немного поменьше, но также искусно украшенном сложной растительной резьбой, сидела, проглотив палку и мило улыбалась почти черными зубами графиня. Смотреть на нее было неприятно. Судя по всему, жена Дона Педро болела малярией, и кожа у нее приобрела желтый оттенок, а вся графиня высохла и кожа обтянула кости черепа. Мумией, едокой желтой смотрелась Амалия де Маскаренос. С левой стороны стола восседали две девицы, дочери губернатора, и пацан лет тринадцати, наследник. Дочери были разными: нет, не одна блондинка высокая, а вторая брюнетка пышечка. Обе были среднего роста и чернявые, как большинство испанцев. Просто одна, всяко-разно, тоже схватила малярию, а вторая нет. У старшей Анны кожа была, как у матери, желтая, а худоба прямо выпирала из платья с открытыми плечами. Кости, обтянутые кожей желтой. «Адмирал, а расскажите еще раз для Донны Амалии и детей про вашу стычку с маврами». Дон Педро широко повел рукой, семейство свое обозначая. Конечно, это малярия. Повернул он голову к Графине. Совершенно замучила. Натянула улыбку на Кости, бедная женщина. У меня в каюте есть целебная настойка и сбор, который нужно отваривать и пить горячим. Это кора хинного дерева. Махнула рукой в перчатке, скрывающей Кости Амалия. Не помогает, должно быть. Нет, там другие травы. Чуть не проболтался Юрий Данилович, что основой сбора является полынь. Герцог Берон предупреждал, чтобы сильно о составе лекарства, которого им несколько мешков на борт загрузили перед отплытием, не распространялись. «Будем очень признательны, адмирал. А можно сейчас послать?» — впервые вступила в разговор дочь. Конечно, прикажите позвать Ивана Солдатова. Ну, ботсмана, что со мной при прибежали? Ох, ваше превосходительство, простите уже этих дураков. Я прикажу их сослать в Восточный Тимур, чтобы прежде думали, чем руками махать. Дальше была отправка ботсмана на корабль в сопровождении десяткой гвардейцев на всякий случай. И рассказ адмирала Вильстера о своих боях с маврами под вздохи девиц. Когда Митрич принес из зеленого стекла бутылку с зеленой спиртовой настойкой полыни и мешочек с растертой в порошок этой полыни, возможно там и другие травы были, но герцог Берон о том не говорил, а узнать из чего сделан порошок было невозможно. Только серпкие щекочущие ноздри запах полыни чувствовался. Юрий Данилович изрядно набрался рому, потому и сам не заметил, как влез в очередную историю. Не беспокойтесь, адмирал, похлопал его по плечу вице-король. Обязательно накажу этих невежд. Они непременно будут сосланы в нашу самую далекую колонию в Восточный Тимор, как только туда корабль пойдет. А вы, ваше превосходительство, не желаете туда наведаться? Там можно довольно дешево купить пряности, корицы, гвоздейка. Мне нужно отправить туда для пополнения гарнизона сотню солдат. Вот было бы удачно, если бы вы туда отправились. И обидчиков ваших прихватили, и солдатиков наших, и пряности бы там дешево прикупили. Продав их, в Лондоне, скажем, можно стать сразу богатым человеком». Тимор Вильстер прикрыл глаза. Отправляя флотилию в плавание, герцог Берон задачу Вильстору поставил такую: главное — это доставить груз с корабельной оснасткой в Охотск; на втором месте довести в целости и сохранности туда плотников, корабелов и переселенцев; в третьих закупить в Макао максимальное количество продуктов — риса в основном или другой крупы и доставить это в Охотск. Но было и в четвертых. После выполнения этого похода четыре корабля надлежало оставить с командами в распоряжении адмирала Беринга, а с двумя оставшимися сделать на обратном пути небольшой крюк. Да, даже если не все шесть кораблей дойдут до Охотска, то оставить Берингу сколько получится, а на двух все же вернуться в Ригу. Только на обратной дороге после Макао нужно взять южнее и дойти до самой дальней колонии Португалии — острова Тимор. Герцог Берон, рассказывая об этой задаче, достал из секретера от руки нарисованную карту и протянул ее Вильстеру. Юрий Данилович, к югу от острова Тимор, прямо к югу, есть тот самый пятый материк — Австралия. Он не очень большой. Вот на этой карте я его примерно нарисовал. Наши разведчики добыли карту одного голландца, который был на севере и северо-западе Австралии. Вам же нужно обследовать ее восточную часть. Ну, примерный маршрут я нарисовал. Расстояния точные я не знаю. Одно точно могу сказать: если от острова Тимор поплывете на юг, то не промахнётесь. И осторожнее там с местными. Не пускайте их на корабль и не ввязывайтесь в их склоки между собой. Слышали же, что как погиб Фернанд Магеллан? Вот сейчас в хмельной голове Вильстера и промелькнула мысль: а что, если сделать немного не так? Он же теперь не шесть кораблей имеет, а одиннадцать. Восемь можно отправить в Макао и дальше в Охотск. А самому на принцессианне и двух бригансинах довести солдат до восточного Тимора. В самом деле, набрать там пряностей на ту долю денег, что досталось ему при делиже добычи пиратов, потом обследовать Австралию и тем самым навеки вписать свое имя в анналы истории как первооткрыватель Австралии, а затем добраться до Охотска, ну а после повернуть назад. Это не только не удлинит его плавание в целом, но и немного сократит, тем более что до Тимора он пойдет с опытным штурманом, который на нем уже бывал, как пообещал Дон Педро. Хорошо, я согласен. Событие семьдесятое. Турки, заметив его, тотчас исчезли, оставив на горе голый труп казака, обезглавленный и обрубленный. Турки отсеченной голову отсылают в Константинополь, а кисти рук, обмакнув в крови, отпечатливают на своих знаменах. Александр Пушкин. Карл Беррон стоял на высоком холме. И снизу тем не менее рассматривал на другом берегу Днестра крепость Хотин. Да, непростое будет мероприятие. Даже несильно понятно, как к такой крепости приступать, вернее, как до этой крепости добраться. Хорошо, хотя они отнеслись серьезно к письму старшего брата герцога Берона и сделали все точно, как он и написал. Намного на неделю целую впереди себя выслали казаков на разведку. Те под видом крестьян, продающих барашков, переправились через Днестр на пароме и заехали в крепость. Продали трех баранов, продали пару мешков пшеницы и вернулись. Как раз передовые части его корпуса подходили к каменцу, что стоял на противоположном берегу Днестра. Тут еще недавно хозяйничали ляхи, но теперь государь они прислало сюда военного коменданта и два батальона Новгородского пехотного полка. Панов в городе осталось много, и Берон, прежде чем переправляться, еще и их охотине расспросил. Не радовали ни их рассказы, ни данные, принесенные разведкой. Двадцать лет назад во время победоносной для России Северной войны Турками Хотин был уляхов отбит, и они все эти двадцать лет крепость ремонтировали, обустраивали и расширяли. Сейчас это не только сама крепость, она обнесена в полуверсте от крепости местами валами земляными, брёвнами укрепленными, местами каменной стеной, в которой сделаны ворота. Через крепость протекает небольшая речушка, которая впадает в Днестр. Так что лишить защитников воды при осаде будет затруднительно, тем более что и сама крепость стоит прямо на берегу реки. Оставить без продовольствия проще. И самое интересное, что это будет очень действенная мера. Почему? Да потому что на этом в общем небольшом пятачке османы сосредоточили огромные силы. Там стоит армия в тридцать тысяч человек. Все пространство между крепостью и стеной застроено казармами, и их продолжают строить целыми днями телеги с досками и саманными кирпичами въезжают в ворота. Строит же укрепление турки не сами, а с помощью французских специалистов. Казаки даже, когда барашков привозили, их видели. Те ругались с турками на подъемном мосту, руками размахивали. С французами в Страсбурге казаки виделись, так что уверены, что это именно они, уж очень язык запоминающийся, словно говна человек в рот набрал и решил не выплевывать, а так говорить. Что думаешь, Петр Петрович? Повернулся Карл Берон к генерал-аншефу Ласси, что стоял рядом с такой же точно трубой подзорной. Начали их выпускать на стекольном заводе в Санкт-Петербурге. Как предписано братьям твоим, так и будем действовать. План мне нравится, а то, что министр стремится уменьшить потери в своих войсках, считаю похвальным. Кого в заслон поставим? Карлос сложил трубу и сунул в сумочку кожаную, что прицеплено было к новомодной портупее. Ингерман Лансев и башкиры спешенных к ним в усиление. А для флангового удара вон затем холмом расположенных кавалергардов. Как побегут турки, так они ему ударят в правый бок. Трофейные пушки за счетами будем ставить. Барон спрашивал так для проформы. На самом деле битва при Хотине, как обозвал ее брат меньшой, была детально описана в его инструкции, и самое главное, что написано все правильно. Будто Иоганн был тут уже, я, смотрев все и разведав, написал ту инструкцию Поставим несколько штук для порядка, тренироваться в стрельбе бомбардиром надо План был простой на первый взгляд Переправляются они всей армией, всеми двумя корпусами на правый берег Днестра И строят в версте примерно на холме заграждение из крепких деревянных щитов За ними стрелки со штуцерами и пищалями и хоронятся. Укрепление это строить надо на холме, если меньше или больше версты получится, так не страшно. Можно и две версты даже, если местность ближе не позволит. Все одно единороги двухпудовые, на которых вся битва и строится, бьют при максимальном возвышении ствола на три версты. Как все выстроится, так бомбардиров из всех двадцати четырех единорогов начинают шраппельными и картечными гранатами обстреливать пространство между крепостью и наружной стеной. По замыслу брата, поняв, что отсидеться не удастся, турки предпримут атаку, чтобы уничтожить такую вредную и опасную батарею, и по дороге наткнуться на целый полк, скрытый за деревянными щитами. Больше тысячи стрелков должны за пару минут, что они приблизятся, сильно проредить конницу противника. А что вышлют для захвата артиллерии именно кавалерию, сомнений не было. У османов есть нормальные командиры и подзорные трубы. Они отлично поймут, что пехота слишком долго будет до орудий добираться, ведь их нужно поставить на расстояние двух верст от стены. Кавалерии той не может быть больше двух тысяч. Ну даже трех. Ее еще до подхода к щитам ингерманландцы выбьют. Умные и трусливые повернут назад. Вот тут по ним и ударит кавалергарды. Что дальше будет понятно. Турки попробуют оставшиеся войска увести за крепостные стены. Только двадцать тысяч человек – это двадцать тысяч человек, а замок от силы на три-четыре тысячи рассчитан. Единороги подтянут наверсту, опять прикроют щитами и пехотинцами и начнут бомбардировы уже за крепостную стену шрапнельные и кортежные гранаты посылать. Карл Берон бы сдался, а турки? В реальной истории Бурхарду Миниху в 1739 году в битве при Хатине сдалось 90 тысяч турок.